Глава седьмая. Решительная. Лена. «Никакой это не сон», – понимаю я, когда от жаркого воздуха спирает дыхание и кружит голову. Душно-сладкий аромат забивается в нос, как вата, а перед глазами плывёт закат, непривычно мягкий, как на картине. Я сглатываю и часто-часто моргаю. Лучше не становится. Вид вокруг настолько невероятен, что просто не укладывается в голове. Я воспринимаю его осколками. Зубчатые стены, синяя ворота, толпа. И тихо. Ненормально тихо для такого скопления людей. Мне чудится, что все они смотрят наверх, прямо на меня. По спине течёт пот. Я невольно ёжусь, зачем-то поправляю волосы. Их принимается трепать ветер. И вдруг тишина взрывается. Люди внизу кричат так громко, что мне кажется, лестница подо мной вздрагивает. И я тоже вздрагиваю, отшатываюсь и падаю на кровать. Вокруг снова темно, мрачно, холодно а с фотографии на стене знакомо улыбается мама в пляжном платье. Я держусь за нее взглядом и дышу сначала тяжело, загнано потом все медленнее и тише. Все хорошо, все в порядке, я дома. Что это было? Взгляд падает на зажатую в кулаке подвеску камень. Она пульсирует и стучит. Тук-тук, тук-тук, словно сердце. Я озадаченно смотрю на нее пару мгновений, потом поворачиваю в поисках места для батареек. Не само же оно так сияет. Ничего похожего на отверстие для аккумулятора. Выходит само. Камень сияет. Я побывала... Где и как? Господи, я сошла с ума. Тут в глазах окончательно темнеет. В себя я прихожу почему-то на полу. Холодно, у меня чертовски затекли плечи, и голова просто раскалывается. Сияющая подвеска продолжает постукивать. Тук-тук, тук-тук. Да, Лен. «Поздравляю! Ты спятила!» Странно, но эта мысль не вызывает никаких эмоций, кроме разве что любопытства. «Спятила — это как? И что теперь делать? Наверное, я просто исчерпала весь запас чувствительности. В общем, я кое-как, держась за мебель, встаю. Шатаясь, иду на кухню, глотаю сразу две таблетки болеутоляющего и открываю поисковик. Что там про галлюцинации пишут? Да, чего только не пишут. Лучше б я этого не читала». Все ясно, завтра бегом к врачу. Дорогу в ближайшую поликлинику знаю. Мама болеет часто, к врачу вожу ее я. Знаю, обычно все наоборот, но у нас в семье так. А теперь я просто позабочусь о себе, а не о ней. Впервые. Но ничего же сложного. Совсем ничего. Подумаешь, психиатр, с кем не бывает. Только нужно подготовиться и объяснить, что именно со мной происходит. Галлюцинации? Ну да. Какие? Пульсирующий камень странный город. «Что, послужило толчком? Да чёрт его знает!» «А правда, что?» «Через час до меня доходит. Дело в желании и камне. Если держать подвеску в руке и сильно-сильно хотеть увидеть город, он появляется. Причём всегда разный. То есть место разное. Если из спальни, то мраморная лестница, а если из кухни, то сад. Сад, кстати, красивый. Я позволяю себе сделать пару шагов по каменной дорожке». Задираю голову и улюбуюсь силуэтами пальм на фоне ночного звёздного неба. Галлюцинации мои? Значит, ничего страшного со мной не случится. Надеюсь. Надежда умирает на повороте, где я, оступившись, падаю в колючие кусты. Вокруг покачиваются удивительно большие и упругие, словно пластиковые цветы, вроде лилий. Одна запутывается в волосах, и я случайно приношу её домой, когда возвращаюсь, вся исцарапанная и больная. Кажется, таблетки перестали действовать. Вдобавок меня ещё и тошнит. За стеной тем временем начинают греметь посудой соседи. Выходит, уже 6 утра. А что если... Пять минут спустя, кое-как приведя себя в порядок, я стучусь в соседскую дверь. Открывают неожиданно быстро. Похожая на ощипанную курицу женщина в яркалом халате с розами, от которых у меня немедленно начинает рябить в глазах. Сглотнув, я выдавливаю улыбку и протягиваю лилию. Соседка моргает. «Это мне?» У нее прокуренный хриплый голос. Меня основа тошнит, поэтому вместо ответа я с трудом киваю, заставляя себя внимательно следить за её реакцией. Соседка неожиданно улыбается. Это так красиво, что я на мгновение застываю. У неё даже голос теплеет. «Спасибо», — осторожно говорит она и добавляет. «Никогда таких цветов не видела». В глубине её квартиры раздаётся грохот, я обздрагиваю и прячусь за своей дверью. Потом опускаюсь на коврик, сжимаю голову руками. Она видела цветок. Он настоящий, не галлюцинация. а Ничего себе! Это же значит... Что именно это значит, я не успеваю додумать, потому что снова теряю сознание. А потом, наверное, проваливаюсь в сон, потому что мне опять чудится мальчик-матрёшка. Правда, сейчас он в образе прекрасного юноши, и я откуда-то знаю, что это его настоящий облик. Как он хорош собой. Всё портит только взгляд. Теперь я уже не пылю его ног, а что-то хуже. М да «Довольно позорить Шамирам, смертная!» — злится он. «Во сне мне понятно, кто такая Шамирам. Во сне она — это я». Я говорю. «Уйди, хочу спать». По-моему, меня тошнит ему под ноги, или нет? Такое чувство, что внутри все крутится, как белье в стиральной машинке. Юноша наклоняется, внимательно смотрит мне в глаза, потом кладет руку мне на живот, и я блаженно вздыхаю. Боль немедленно уходит, мне легко, спокойно, и совершенно плевать, что этот... Красавец подхватывает меня на руки, словно я ничего не вешу, и укладывает в мою постель. Потом еще заботливо укрывает одеялом, подтыкает его так, как мама никогда не делала. Во сне мое сознание как будто раздваивается. Часть меня считает, что это совершенно естественно. Мужчины должны носить меня на руках и оказывать другие почести. Меньшее, что они могут, это заботиться обо мне. Но другая часть помнит, что ничего подобного со мной еще не происходило. А так хотелось. Просыпаюсь я на следующий, судя по дате на экране телефона, день. Здоровая и отдохнувшая. На письменном столе стоит блюдо, полное пузатых пирожков. Рядом изящный кубок с ножкой в виде изогнутой кошки. Такие же кошки вышагивают по синей кайме блюда. Я ищу взглядом пульсирующий камень-подвеску. Он лежит рядом с подушкой, под ним записка, если это можно так назвать. Она глиняная. Странно. Именно она, а не соседка с Лилей, убеждает меня, что все это всерьез. На ней не буквы, а какие-то вытянутые треугольники и палочки, и я прекрасно понимаю, что они означают. «Ты должна съесть это, смертная, и ты должна выбрать мир, а не скакать туда и обратно, как горная коза. Я запрещаю тебе это. Довольно с шамиром ее позора». «Ух ты! Должна! Запрещаю!» Я навожу на записку объектив телефона и включаю поисковик. Интернет язык не понимает, но уверен, что это клинопись. В смысле, когда по сырой длине клинышкам пишут. Блюдо и кубок интернет не распознает, пирожки же называют просто пирогами. А вот пятнистых кошек на ободке именуют ягуарами, а сам ободок, точнее камень, из которого он сделан, ляпи с И того я перемещаюсь куда-то, не весть куда, там жарко и пальмы. Ко мне, как к себе домой, приходит красавец-мужчина, приносит пирожки и требует, чтобы я кого-то там не позорила. Обалдеть! В кубке оказывается остывший чай, горьковато-мятный. Пирожки жесткие, с начинкой из мяса и вроде бы меда. Тесто у них серое, хрустит на зубах, а еще оно пересолено. Странная выпечка, после которой я долго чищу зубы, и все равно кажется, что песка наелась. А что там про мир сказано? В смысле мир? Вот прям мир, настоящий, целиком? Я снова изучаю записку, потом хожу по комнате и, наконец, пользуюсь проверенным способом. Лезу искать в интернете, что делают люди в похожих ситуациях. Ну, когда они куда-то там перемещаются, а потом к ним домой приходят странные личности со странными требованиями. Что-то такое я в каком-то фильме уже видела. Да, не подозревала я, что открою ящик Пандоры. К следующему утру холодильник пустеет окончательно, а я впервые в жизни забываю помыться. Зато узнаю, что похожий сюжетный поворот отнюдь не редкость еще и в книгах. Герой выясняет, что его очень ждут в другом мире, например, чтобы кого-нибудь спасти. А еще он обычно избранный, как Гарри Поттер. И злодей, конечно, прилагается. Без злодея, похоже, никак. Я понимаю, это же сюжетные формы, чтобы увлечь читателя или зрителя. В реальности, как у меня, нет никакой избранной. Это же чушь. Да и злодея может не быть. Однако мальчик-матрешка что-то от меня все же хочет. Понятно, что определиться с миром. То есть я могу выбрать? Могу. А я же могу, получается, туда уйти. В тот, другой мир. А что? Меня здесь ничего не держит? «Ведь не держит же?» Мамин телефон снова не отвечает. «Короткие гудки. Отправила меня все-таки в черный список». «Ну и...» Еще веселей становится, когда такие же гудки выдает номер Темы. Что ж, этого следовало ожидать. Все хорошее когда-нибудь кончается. Я и раньше замечала, что мужчины, привлеченные моим взглядом, спустя время остывают, если, конечно, их сразу не сломать. Не дай бог. На Тему я старалась не смотреть, но вдруг... Мы встречались раньше почти каждый день... А тут сколько времени прошло? Дня три или уже четыре? В общем, все ясно. Никому я здесь не нужна. Может, в другом мире иначе сложится? У меня есть отличная возможность начать жизнь с чистого листа. Глупо будет ею не воспользоваться. Вечером я снова совершаю вылазку на мраморную лестницу. На этот раз с телефоном. Снимаю все, что вижу, и убегаю. А утром изучаю. Итак, что мы имеем? В другом мире нет электричества, иначе зачем освещать город факелами? «Плохо, но не смертельно. Привыкну. Застройка плотная, значит, людей в городе много. Но этим меня, москвичку, не испугать. Дома каменные, белые и с плоскими крышами. Много зелени, но почему-то за стенами города или вокруг грандиозного сооружения, вроде помеси античного храма со ступенчатой пирамидой. Дворец, наверное». «А если там монархия?» «Да, в общем-то, ничего». «О, там же море! Море – это сразу плюс 100 к привлекательности нового мира». Я снова бросаю взгляд на фотографию дворца и понимаю, что он мне напоминает. Историю за пятый класс. На учебнике похожий был изображен. А это значит «древний мир». Что я знаю про древний мир? Там были фараоны, пирамиды и рабство. Рабство – это плохо. Это жирный минус. С другой стороны, у меня есть шокер, солнцезащитные очки и крем от загара. Что может пойти не так? Нет, я не пропаду. Я никогда не пропадаю. Правда, чего мне бояться? Хуже, чем здесь, быть не может. А если и будет, я просто вернусь. Точно, я же могу вернуться, пока пульсирующий камень у меня бояться нечего. Решено, иду в другой мир. Интересно, там работает мой взгляд? Три дня после принятия окончательного решения я собираю рюкзак и кладу шокер на прикроватную тумбочку, чтобы, если что, быстро достать. А то ходят тут всякие с пирожками. Но больше никто меня не навещает. Даже обидно как-то. И пирожки мне понравились. Итак, что нужно путешественнику в другой мир? Косметичка? Есть. Сменная одежда? Есть. Непонятно, что они там носят, и это плохо. Толпу я тогда толком не разглядела. Кажется, на них были накидки. Отлично, значит, беру легкую куртку. Что еще? Телефон с запасным аккумулятором. Я долго считаю и пересчитываю деньги. Жадничаю, но все-таки решаю разориться на дорогой переносной аккумулятор, чтобы заряжать телефон не раз и не два. Пригодится. На неделю при экономном расходовании батареи должно хватить, а при очень экономном – на месяц. Что еще? Еда на первое время не помешает. Шоколадные батончики – идея на миллион. С ними я сутки не пропаду, проверено. Вот, кажется, и все. В полдень воскресенья, день Х, я смотрю на себя в зеркало и уговариваю. Все будет хорошо. Конечно, будет, а как же иначе? На мне льняной костюм – в жару незаменимая вещь, и кроссовки – при случае удобно бегать. Рюкзак уже сто раз перебрала, но все равно тяжеловат. Что поделать, придется брать такой. Последний раз проверяю. Крем для лица взяла, маску увлажняющую взяла, патчи для глаз тоже. Блок питания, энергетические батончики, шокер поближе. Камень я вешаю на шею. Так точно не потеряю, шнурок у него прочный. Под курткой его почти не видно. Фух, вроде бы все. Что ж, в добрый путь. Пошла я.